Репин. Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репином. Нестеров хотел написать меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал. Я был польщен, но уклонился. Увидать себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня, Он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом-художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный. Ах, если бы мне его краски! А с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать» приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу. Я с радостью поспешил к нему, ведь какая это была честь быть написанным Репином. И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме все окна настежь. «Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит, «Вот тут я и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать, как Господь Бог велел, травкой, дорогой мой, травкой. Вы увидите, как это очищает и тело, и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедленно спешить назад, на вокзал. Страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал. А там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму. «Дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом».